Дженни вынула из ящика лист бумаги, села на кровать и взяла ручку. «Дорогой Харли...» Она сняла с кончика пера микроскопический волосок, чуть-чуть подумала, написала. «Согласна». И подписалась. Ответ ее был образцом деловой переписки. «Даже Харли не сочтет его многословным». На другой день к вечеру Дженни приехала в Балтимор. Она сожгла за собой все мосты, уволилась с работы, отдала золотых рыбок и забрала свои вещи. Это был самый опрометчивый поступок в ее жизни. В междугородном автобусе она сидела величественно распрямив плечи и время от времени отталкивала храпящего солдата, который то и дело клонился в ее сторону. На автовокзале она не стала дожидаться городского автобуса, взяла такси и шиком добралась до дому. Она никого не предупреждала о своем приезде и поэтому была удивлена, когда, расплачиваясь с таксистом, увидела, как парадная дверь распахнулась и на крыльцо вышла мать в цветастом платье с расклешенной юбкой, в туфлях-лодочках на высоком каблуке и шляпе с черной вуалькой. За ней шагал Эзра в наглажном мешковатом костюме, а замыкал шествие Коди, темноволосый красивый похожий на нью-йоркца в безукоризненном сером костюме из тонкой дорогой ткани и в полосатом шелковом галстуке. На долю секунды Дженни почудилась, что они собрались на ее похороны. Именно так они выглядели бы, строгие, торжественные, притихшие, если бы ее уже не было с ними. Она отогнала эту мысль, улыбнулась и вылезла из такси. Мать на тротуаре остановилась как вкопанная. «Боже мой!» — сказала она. «Когда ты, Эзра, затеваешь семейную встречу, так это действительно семейная встреча». Она приподняла вуаль и поцеловала Дженни в щеку. «Почему ты не предупредила нас, что приедешь? Эзра, это твои хитрости». «Я тут ни при чем», — сказал Эзра. «Я хотел написать тебе, Дженни, но мне и в голову не приходило, что ты поедешь в такую даль только ради того, чтобы пообедать с нами». «Пообедать?» переспросила Дженни. «Это Эзра придумал», — объяснила Перл. «Узнал, что Коди будет проездом в Балтиморе, а может, даже заночует здесь, и сказал, «Я хочу, чтобы вы оба принарядились». «Ночевать я не останусь», — предупредил Коди. «У меня все расписано по часам. Когда вы, наконец, усвоите? Я даже на обед не имею права задержаться. В это время мне уже положено быть в Делавере». — Эзра собирается что-то нам сообщить, — сказала Перл, снимая ниточку с летнего платья Дженни. — Вот и пригласил нас для этого в ресторан Скарлатти. Хотя в такую жару мне вряд ли удастся проглотить что-нибудь, кроме листика салата. — Дженни, милая, до да чего ж ты худая, прямо спичка? — А что это у тебя в этом большом чемодане? — Ты надолго приехала? — Видишь ли, надолго, — ответила Дженни, не решаясь сказать им о своих планах. — Может, мне переодеться? А то вы все такие нарядные. Нет, — Нет-нет, все в порядке, — успокоил ее Эзра, потирая руки, как всегда, когда бывал доволен. — Все так хорошо складывается. Настоящий семейный обед — это просто подарок судьбы. Коди отнес чемодан Женни в дом, а мать тем временем суетилась вокруг нее. Пригладила ей волосы, ужаснулась ее голым ногам. — Боже, да ты бесчулок! В общественном транспорте! Коди вернулся, открыл дверцу сверкающего синего пунтиака, стоящего у тротуара, и, поддерживая перл под локоть, усадил ее в автомобиль. — Ну как, ничего, машинка? — спросил он у Дженни. — Прелесть. Новая? — А то как же. Это пунтиак. Чувствуешь запах? Так пахнут новые машины. Коди обошел автомобиль и уселся за руль. Дженни и Эзра устроились на заднем сиденье. Эзра свесил кослявые руки между колен. «Купил. В рассрочку, конечно», — продолжал Коди, трогаясь с места и вливаясь в поток машин на дороге. «Но я скоро все выплачу». «Коди Тул», — воскликнула мать, — «значит, из-за машины ты залез в долги?» «А что такого? Я скоро разбогатею, вот увидите. Через каких-нибудь пять лет смогу зайти в любой автомобильный салон, даже в салон «Кадиллаков» выложить наличные и заявить, беру три, нет, пожалуй, даже четыре машины. Но пока это тебе не по карману, — сказала Перл. Ты же знаешь, я предпочитаю ничего не покупать в рассрочку, чтобы не думать все время о долгах. Именно с временем я и имею дело. Коди засмеялся и проскочил на желтый свет. Тут и оно. Через десять лет ты будешь ездить в лимузине. Ну вот еще, зачем это надо? Эзра, если захочет, сможет поступить в Принстон, а у Дженни будет собственная клиника, и я заплачу за ее специализацию во всех областях медицины, абсолютно во всех. В эту минуту, кстати, самое время было упомянуть о Харли, но Дженни отвернулась как ну и промолчала. В ресторане Скарлатти их провели к отдельному столику в углу, в самом конце длинного зала с парчевыми портьерами на окнах. Был ранний вечер. Еще не стемнело. В ресторане почти не души. «Интересно, где же миссис Карлатти?» — подумала Дженни и хотела было спросить о ней, но Эзра отдавал в это время распоряжение официанту. Еду он заказал, по-видимому, заранее, и сейчас предупреждал, что за столом будет не три, а четыре человека. С ними приехала его сестра. Настоящий семейный обед. Официант, который, как видно, души в Эзре не чаял, Кивнул и отправился на кухню. Эзра откинулся на стуле и улыбнулся. Перл вытирала вилку салфеткой. Коди все еще рассуждал о деньгах. — В недалеком будущем, я думаю, купить участок земли под Балтимором, — сказал он. — Жить в Нью-Йорке совсем не обязательно. Я даже мечтаю завести ферму среди Мэрилендских холмов. Может, коневодством займусь? — Коневодством? Да ведь это совершенно не в нашем вкусе. — заметила Перл. — На что тебе лошади? — Мама, — сказал Коди. — Все в нашем вкусе. Разве ты не понимаешь? Барьеров нет. Знаешь, кому на прошлой неделе потребовалась моя консультация? Корпорации Таннер. Перл опустила вилку. Дженни пыталась припомнить, где она слышала это название. В памяти что-то смутно шевельнулось. Так после долгого отсутствия замечаешь в доме старую вещь, на которую раньше никогда не обращал внимания. «Таннер? А что это такое?» — спросила она у Коди. «Это фирма, в которой работал наш отец». «Ах, да! А, возможно, работает до сих пор. Ты бы посмотрела на эту фирму, Дженни, такая ничтожная. Не в том смысле, что маленькая, у них там уйма всяких филиалов, дублирующих друг друга, конфликтующих между собой, но очень уж несолидная. Ее так легко обойти. И я подумал про себя. А ведь они в моей власти. Корпорация Таннер. Всемогущая корпорация Таннер. И в тот же день я пошел и заказал себе этот понтяк. Никогда, — сказала Перл, — эта корпорация не была не солидной. Подали закуску на охлажденных тарелках а к ней высокую бледно-зеленую бутылку вина. Официант налил глоток для Эзры, тот с важным видом пригубил бокал. «Пойдет», — одобрил Эзра. Было странно видеть его в роли хозяина. «Попробуй, Коди». Никогда, — продолжала Перл, — ни в чем, даже в мелочах, корпорацию Таннер нельзя было назвать ничтожной. «Ах, мама, посмотри правде в глаза», — возразил Коди. «Это же куча мусора». Да я с них кожу с мясом сдеру и оставлю одни кости. Можно было подумать, что речь идет о чем-то живом, о животном, которое будут мучить. Перл, видно, так и подумала. — Коди, — сказала она, — почему ты так разговариваешь со мной? — Да никак я с тобой не разговариваю. Разве я когда-нибудь нарочно обижала тебя, делала тебе гадости? — Перестаньте, — вмешался Эзра. — Мама, Коди, это же семейный обед. — Дженни. Давайте выпьем. Дженни поспешно подняла свой бокал. Выпьем, — поддержала она. Мама, твой тост. Перл нехотя перевела глаза на Эзру и, помолчав, сказала, — Ну, ладно, спасибо, милый. Но если в такую жару я выпью вина, оно камнем ляжет у меня в желудке. Выпьем за меня, мама. За мое будущее, — сказал Эзра. Выпьем за нового совладельца ресторана Скарлатти. Совладельца? И кто же это такой? Спросила Перл. Я, мама? В этот миг двустворчатая дверь, ведущая на кухню, раскрылась, и в зал вошла миссис Скарлатти, как всегда элегантная, энергичная, гордо откинув голову со симметричной прической. Наверное, миссис Скарлатти ожидала своего выхода, может быть, даже подслушивала. Итак? произнесла она, положив руку на плечо Эзры. Что вы думаете о планах моего мальчика?» «Не понимаю», — сказала Перл. «Но вы же знаете, с тех пор, как погиб мой сын, Эзра стал моей правой рукой. Честно говоря, он помогал мне даже лучше, чем мой сын. Бедный Билли никогда не питал к ресторану особых чувств». Эзра встал со стула, как будто сейчас должно было произойти нечто важное и торжественное. Миссис Карлатти, хриплым, натреснутым голосом, объясняла его собственной матери, что за ангел ее сын Эзра, какой он замечательный, какой талантливый, какое уважение питает хорошей еде и сервировке, как он божественно, так она выразилась, чувствует приправу. А Эзра тем временем вытащил из кармана кожаный бумажник и заглянул в него с озабоченной миной на лице. — Вот, — сказал он, подняв руку, — с истрепанной долларовой купюрой. — Миссис Карлатти, на этот доллар я покупаю свою долю в вашем ресторане. — Теперь ты мой партнер, милый, — кивнула миссис Карлатти, принимая от него доллар. — Что это значит? — спросила Перл. — Вчера мы подписали документы в конторе моего адвоката, — объяснила миссис Карлатти. — По-моему, мы поступили правильно. — Кому же еще я оставлю ресторан, когда отправлюсь на тот свет? Своей собачке? Эзра тут все знает. Налей мне вина, Эзра. — А я думала, ты собираешься поступать в колледж, — сказала Перл. — Я? Думала, ты хочешь стать учителем. Может, даже преподавать в колледже? Не понимаю, что случилось. Конечно, это не мое дело. Я не из тех, кто вмешивается в чужую жизнь. Но ты подумал... Как на это посмотрят люди, которые не знают всей подноготной? Принять такой подарок, да еще от женщины. Всю жизнь ты будешь должником, Эзра, а мы, Тулы, можем рассчитывать только на себя, только друг на друга. Мы не должны просить помощи ни у кого на свете. Как же ты мог согласиться на такое? — Мама, я люблю готовить еду для людей, — ответил Эзра. — Он чудо, — сказала миссис Карлатти. «Но быть вечным должником...» «Оставь его в покое, мама», — сказал Коди. Перл так и подскочила. «А тебе это, конечно, доставляет огромное удовольствие. Это его жизнь. Можно подумать, что его жизнь очень беспокоит тебя. Ты только и ждешь, чтобы распалась наша семья, чтобы мы растворились в окружающем нас мире». «Перестаньте, пожалуйста», — попросил Эзра но Перл встала и решительно направилась к двери. «Ты же не ела!» — крикнул ей вслед Эзра, она не остановилась. В прямой осанке матери Дженни увидела приметы надвигающейся старости — жилистые ноги, хрупкие кости. «Как жаль!» — сказал Эзра. «А мне так хотелось на этот раз угостить вас по-настоящему». Он бросился за Перл. Немногочисленные посетители подняли голову и тотчас снова уткнулись в свои тарелки. За столом остались Коди и Дженни. Рядом стояла миссис Карлатти. Миссис Карлатти, похоже, не очень расстроилась. «Ах, эти матери!» — сказала она миролюбиво и спрятала доллар в вырезе своего черного льняного платья. «Ну так что?» — спросил Коди. «Судя по всему, бал окончен. А мне полагалось еще час назад быть в Делавере. Тебя подвести, Дженни?» Пожалуй, я лучше пройдусь пешком. Уходя, Дженни увидела, что миссис Карлатти в одиночестве стоит у стола и с легкой усмешкой смотрит на нетронутые закуски. Когда Коди уехал, Дженни медленно пошла к дому. Ни Перл, ни Эзры нигде не было видно. Сгущались сумерки. Жаркий влажный вечер пах резиной от перегретых покрышек. Легко шагая в своем летнем платье мимо витрин, Дженни вдруг ощутила себя чьей-то романтической мечтой о юной девушке. Потом она попыталась вызвать в памяти образ Харли Бейнса, но ничего из этого не получилось. Что Дженни знала о браке? И вообще зачем ей понадобилось выходить замуж? Она всего лишь ребенок и навсегда им останется. Мысли о свадьбе казались несерьезными, надуманными. Ей стало не по себе. Она попыталась вспомнить поцелуй Харли, и не могла. Да и сам Харли был столь же условен, как крохотные фигурки в фирменных каталогах. За окном кондитерской ссорились двое детей. Их мать стояла рядом, прижав руку к колбу. В следующем доме была аптека а рядом окно гадалки. На грязном стекле золотом выведены витиеватые, облупленные по краям буквы. Миссис Эмма Паркинс. Гадания и советы. На подоконнике, словно постскриптум, два написанных от руки объявления, гарантирую строгое соблюдение тайны и оплата только при полном удовлетворении. В тусклом свете пыльной лампы Было видно, как миссис Паркинс сновала по комнате. Толстая, неопрятная старуха с картонным веером на палочке от мороженого. Дойдя до угла, Дженни остановилась и повернула обратно к гадалке. Постучать или просто войти? Она тронула ручку. Дверь открылась, и в тот же миг над нею задребезжал колокольчик. Миссис Паркинс опустила веер. — Надо же! «Клиентка!» Дженни прижала сумку к груди. «Жара не спала?» спросила миссис Паркинс. «Нет», — ответила Дженни. Ей почудилось, что в комнате пахнет микстурой от кашля, горькой, темной, с вишневым привкусом. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила миссис Паркинс. В комнате было два мягких кресла. Они стояли друг против друга, а между ними круглый столик с лампой посередине. Дженни села в кресло поближе к двери, миссис Паркинс одернула прилипшее сзади платье и, не выпуская из рук веера, со стоном опустилась в другое кресло. «По радио говорили, что к завтрашнему дню жара спадет», — сказала она. «Не знаю, доживу ли я до завтра. С каждым годом мне все труднее переносить жару». Но когда она взяла Дженни за руку, собственная ее рука оказалась на ощупь прохладной и сухой, а кончики пальцев — жесткими загрубевшими. Разглядывая ладонь Дженни, она обмахивалась веером и поэтому создавалось впечатление, будто она занимается обыденным делом. Долгая жизнь, хорошая карьера, бормотала она, словно перебирая карточки в картотеке. Дженни расслабилась. «Наверное, ты хочешь задать какой-то вопрос?» сказала миссис Паркинс. «Я... ближе к делу». «Стоит ли мне выходить замуж?» «Замуж?» — повторила миссис Паркинс. «У меня есть такая возможность. Мне сделали предложение». Миссис Паркинс поизучала ее ладонь, затем жестом велела Дженни протянуть другую ладонь и мельком посмотрела на нее тоже. Потом она откинулась в кресле и, продолжая обмахиваться веером, взглянула на потолок. — Замуж? — Так вот. — Можешь выходить, а можешь отказаться. Если и откажешься на этот раз, у тебя будут другие предложения. — Точно. Но мой тебе совет — действуй. — Что, выходить? — Если не выйдешь замуж на этот раз, сказала миссис Паркинс, тебя ожидают горе и отчаяние. В сердечных делах у тебя будет много огорчений от разных людей. Короче говоря, если не выйдешь сейчас замуж, любовь погубит тебя. — Вот как, — сказала Дженни, — с тебя два доллара. Пока Дженни рылась в сумочке на ум, ей пришла любопытная мысль. По эзриному валютному курсу на эти два доллара она могла бы купить целых два ресторана. Она вышла за Харли в конце августа. Их обвенчали в маленьком баптистском молитвенном доме, Который время от времени посещала семья Тул. Коди был посаженным отцом, а Эзра — шафером. Гостями, которых Эзра встречал в церкви, были Перл, родители Харли и его тетя по материнской линии. Дженни была в белом платье из шитья и в босоножках, Харли в черном костюме, белой рубашке с воротничком на пуговках и в тупоносых матово-черных полуботинках. На всем протяжении свадебной церемонии Дженни глаз не отрывала от этих ботинок. Они были похожи на черные лакричные мармеладки. Перл не проронила ни слезинки. По ее словам, она была счастлива, что все так обернулось, хотя кое-кому не мешало сообщить ей обо всем заранее. «Такое облегчение — видеть свою дочь в надежных руках», — сказала она, — «гора с плеч». Миссис Бейнс плакала беспрестанно, иначе не могла. Но после венчания она сказала Дженни, что это вовсе не означает, будь то она против их брака. После свадьбы Харли и Дженни поездом уехали в Полемский университет и сняли там маленькую квартирку. Мебелью они пока не обзавелись и свою брачную ночь провели на полу. Дженни тревожила мысль о неопытности Харли. Она не сомневалась, что он всегда был выше таких вещей, как секс. Сама она тоже понятия об этом не имела. Вот они и потерпят крах в том, что у всех на свете получается само собой. Но Харли отлично знал, что к чему. Скорее всего, он заранее изучил эту проблему. Она живо представила себе, как он сидит в библиотеке, сопоставляя теории разных специалистов и усердно делает выписки.